Часть 4. Канарейка шахтера. Поддерживая скептицизм. Беседа с Кристофером Хитчинсом. Америка движется к теократии. Меня пригласили в качестве редактора рождественского выпуска New Statesman за 2011 год, и в этой роли я побеседовал с Кристофером Хиченсом. Это стало его последним интервью перед смертью, опечалившей многих. Здесь воспроизводится вторая часть нашей беседы, посвященная центральной теме этого раздела — поддержке скептицизма. Мы встречались в саду чудесного дома, который он и его жена — снимали во время его курса лечения от рака в Хьюстоне, Техас. За нашим долгим разговором, который я записывал как минимум на три устройства, боясь что-нибудь упустить, последовал вкусный ужин. Китченс был слишком болен, чтобы есть, но не настолько болен, чтобы не оживлять трапезу своей искрометной беседой. Международный альянс атеистов в 2011 году присудил ему премию Ричарда Докинза, и мне выпала честь вручить ему эту премию на техасском слёте свободномыслящих на следующий день после нашего интервью и ужина. Тогда я видел его в последний раз. Если христианство утратит позиции на Западе, Вытеснить ли его ислам? Почему Америка, основанная как Светская Республика, ныне намного религиознее большей части Европы? Нужно ли рассказывать детям о религии в школе? Докинс. Как вы думаете, Америке грозит превращение в теократию? Хитчинс. Вряд ли. Те люди, которых мы подразумеваем, когда говорим об этом, например, крайние протестантские евангелисты, которые мечтают о богоспасаемой Америке и верят, что она была основана, по сути, на фундаменталистских принципах протестантизма, думаю, они, возможно, самая переоцененная опасность в нашей стране. Докинс. Отлично. Хитчинс. Они везде терпят поражение. Почему? В 1920-е они одержали ряд побед. Запретили продажу, производство, распространение и потребление алкоголя и даже внесли это в законодательство. Им более или менее удалось запретить иммиграцию из стран с непротестантским небелым большинством. От этих побед они так и не оправились. Они никогда не оправятся от неудачи сухого закона. Это было их главное поражение. Они никогда не оправятся от обезьяньего процесса. Всякий раз, когда они пытаются вести преподавание креационизма, местный школьный совет или родители или суд не позволяют им этого и, как правило, благодаря заслугам таких, как вы, тех, кто продемонстрировал, что это чушь. Они пытаются апеллировать к свободе слова, но это им также не удается. Люди не хотят быть выходцами из города, штата или графства, над которым смеются. Во всех моих поездках по югу я дивился, сколько людей, включая христиан, хочет развеять представление, будто они рабы таких, как фундаменталистский проповедник Джерри Фолвелл. Они не хотят быть посмешищем. И если бы они постановили, что отныне каждое утро в школе должно начинаться с молитвы, произошло бы одно из двух. Или все суды мгновенно отменили бы его под всеобщий хохот, Или люди сказали бы, «Ладно, в понедельник мы начнем с индуистской молитвы». Они пожалели бы об этом так горько, что порой я желаю, чтобы им ненадолго дали волю. Докинс. «О, это воодушевляет!» Хитчинс. «Меня несколько больше беспокоит крайний реакционный характер нынешнего папства». Но это, опять же, не оказывает особого влияния на американскую конгрегацию. Она не подчиняется в вопросах контрацепции, причем откровенно, в вопросах развода и однополых браков до необычайной степени, которой я не предвидел. И она твердо держится только в вопросе абортов, которые, по моему мнению, на самом деле представляет собой очень тяжелый моральный вопрос, и к нему нельзя подходить легковесно. Я очень брезглив в отношении этого. Иными словами, я считаю, что нерожденный ребенок — реальное понятие. Не будем развивать эту тему, но я не абсолютный фанатик аборта по запросу. Мы не стали развивать эту тему. Это одна из двух областей, в которых я был не согласен с Кристофером. Второй была война в Ираке. Но я не стал спорить, так как счел, что она не имеет особого отношения к поднятой им теме упадка христианства. Если бы я вступил в дискуссию, я бы процитировал Иеремию Бентома. Могут ли они страдать? До развития уникальной человеческой нервной системы эмбрион человека явно меньше способен страдать, чем взрослая корова или свинья. Я думаю, что это требует кое-какой рефлексии. Но в любом случае, даже по этому вопросу, католическую общину раздирают противоречия. И кроме того, когда вы приходите к ним подискутировать, Очень немногие из них способны толком изложить вам основы вероисповедания. Католицизм все больше становится культурным. Докинс. Конечно, это верно. Хитчинс. Поэтому на самом деле единственная угроза со стороны религиозных сил в Америке та же, что, боюсь, и во многих других странах. Внешние. Это джихадизм, отчасти доморощенный, но эта часть очень слабая и дискредитирующая сама себя. Докинс. В Британии эта проблема заметнее. Хитчинс. И во многих других европейских странах, где о его предполагаемых коренных причинах задают, думаю, слегка, чрезмерно уж дружелюбные вопросы. Или даже не слегка. Докинс. Иные из наших друзей так обеспокоены по поводу ислама, что готовы поддержать христианство как своего рода защиту от него. Хитчинс. Я знаю многих мусульман, которые, оставив эту веру, перешли в христианство или через него в атеизм. Некоторые из них говорят, что дело в характере Иисуса из Назарета кроткий и незлобливый по сравнению с довольно диким, телесным, воинственным, довольно алчным... Докинс. Военачальником. Хитчинс. Мухаммедом. Я понимаю, что это может оказывать влияние. Докинс. Вы беспокоитесь, что если мы победим и уничтожим христианство, этот вакуум заполнится исламом? Хитчинс. Нет, как ни странно, я не беспокоюсь, что мы победим. Единственное, что в наших силах, это полностью увериться в том, что людям известно о существовании намного более чудной, интересной и прекрасной альтернативы. Нет, я не думаю, что Европу заполонят мусульмане после того, как там исчезнут христиане. Христианство проиграло в том плане, что стало культурным явлением. Сейчас нет верующих христиан в том смысле, в каком они были несколько поколений назад. Докинс. «Конечно, в Европе это так, но в Америке...» Хитчинс. «Есть, конечно, случаи возрождения и среди иудеев тоже, но я думаю, что... В развитом мире и на обширных территориях за его пределами существует весьма долгосрочная тенденция. Люди видят достоинство секуляризма, разделения церкви и государства, потому что они испытали на себе альтернативы. Всякий раз, когда какой-нибудь джихад или шариатское движение захватывает какую-нибудь страну, Надо признать, им это удается лишь в очень примитивных случаях. Это означает дымящиеся обломки без какой-либо продуктивности. Докинс. Полное поражение. Если посмотреть на религиозность по разным странам и, конечно, по разным штатам США, то обнаруживается что религиозность обычно коррелирует с бедностью и прочими различными показателями социальных лишений. Хитчинс. Да, вот еще чем она питается. Но я не хочу говорить об этом снисходительном тоне. Я знаю много очень образованных, успешных, думающих людей, которые веруют. Докинс. «Вы думаете, Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон были деистами, как часто утверждают?» Хитчинс. «Думаю, они колебались, каждый по-своему. О Джефферсоне мне высказаться проще. Самое большее, что он позволял себе публично, — это склоняться к просвещенным теистическим взглядам. Но в своей частной переписке он заходил гораздо дальше». Он говорил, что желал бы, чтобы мы могли вернуться к мудрости более чем двухтысячелетней давности. Это он писал по поводу собственной Библии Джефферсона, где было выпущено все сверхъестественное, связанное с Иисусом. Но еще, что очень важно, он пишет своему племяннику Петру Кару в частном письме по вопросу веры. Пусть тебя не беспокоит при этом размышлении никакой страх перед его последствиями. Если оно закончится убеждением, что Бога нет, ты найдешь побуждение к добродетели в утешении и приятности, которые ты ощущаешь, проявляя ее, и в любви других, которую оно тебе обеспечит». Так вот, это мог написать только тот, у кого был подобный опыт. Докинс. Замечательно, ведь правда? Хитчинс. С моей точки зрения, это личная интерпретация, но, думаю, она близка к реальности. У его смертного адра точно не было священника. Но он нарушил правила Льюиса, и здесь я на стороне Льюиса. Льюис говорит, что это неудачная отмазка — уверять, будто Иисус был великим моралистом. Он говорит, что как раз этого мы говорить не должны, что это безнравственное высказывание. Если Иисус не был Сыном Божьим, то Он был весьма порочным самозванцем, и слова Его учения были тщеславны и лживы. Здесь нельзя избрать легкий путь и сказать Пусть он не был Сыном Божьим и не был Искупителем, но он был замечательным моралистом. Льюис в этом пункте честнее Джефферсона. Я восхищаюсь Льюисом за то, что он это сказал. Недавно это же сказал Рик Перри. Докинс. Иисус мог ошибаться. Хитчинс. Мог Известны случаи, когда у человека бывает иллюзия, что он Бог или Сын. Это распространенное заблуждение, но опять же не думаю, что нам стоит быть снисходительными. Рик Перри как-то сказал, «Я верю не только в то, что Христос мой личный Спаситель, но и в то, что те, кто в это не верит, отправятся на вечные муки». Ему возразили, по крайней мере, в отношении последнего пункта, и он ответил, «Я не могу сказать, что она работает для меня, но не для других». Докинс, «Так мы должны быть на стороне этих фундаменталистов?» Хитчинс, «Не на стороне, однако я думаю, что нам стоит сказать, что в их честности есть нечто такое, чему можно позавидовать». Докинс. «Чего нет у епископов?» Хитчинс. «У наших мягкосердечных епископов в Оксфорде и у других людей — да». Докинс. «Меня часто спрашивают, почему эта республика — Америка?» построенная на светских основаниях намного религиознее, чем те западноевропейские страны, в которых есть официальная государственная религия, например, Скандинавия и Британия. Хитчинс. Алексис де Токвиль был совершенно прав. Если вам нужна церковь в Америке, вам придется строить ее самим в поте лица своего, и многие так и поступают. Вот почему американцы привязаны к своим церквам. Докинс. Да. Хитчинс. Например, греческая православная община в Бруклине. Что первым делом она сделает? Построить себе часовенку. Евреи, не все, конечно, что примечательно, оставили свою религию очень скоро после переезда из местечка. Докинс. Вы хотите сказать, что большинство евреев отказывается от своей религии? Хитчинс, в Америке все чаще. Когда вы приезжаете, спасаясь от религиозных преследований, вы не хотите повторять свой путь. Это прочная память. Евреи очень быстро секуляризировались, когда приехали. Американские евреи... Должно быть сейчас самая светская сила на планете, как коллектив. Если только они являются коллективом. На самом деле нет. Докинс. Но и не будучи религиозными, они часто все еще соблюдают шаббат и прочее. Хитчинс. Должно же быть что-то культурное. Я отмечаю еврейскую Пасху каждый год. Иногда я даже устраиваю седр, потому что хочу, чтобы моя дочь знала. То, что она делает, очень отдаленно, но все таки связано с другой традицией. Если бы она встретила своего прадеда, она поняла бы, почему он говорил на идиш. Это культурное, но пасхальный седр — также сократический форм. Он диалектичен, он сопровождается вином. Он заключает в себе основу хорошей дискуссии. И потом, тут очевидная судьба. Люди чувствуют, что Америка очень удачлива. Она расположена между двумя океанами, изобилуют минералами, богатствами, красотами. Многим кажется, что это перст судьбы. Докинс. Земля обетованная. Град на холме. Хитчинс. Все это и желание нового Эдема. Некоторые светские утописты приезжали сюда с той же идеей. Томас Пейн и другие все думали об Америке как об отличном новом шансе для человечества. Докинс. Но это все было светское. Хитчинс. В значительной мере, но невозможно отделаться от литургии. Она оказывает слишком большое влияние. В конце концов, вы будете говорить про землю, обетованную или что-нибудь в этом роде, и это можно использовать в пагубных целях. Но во многих случаях это умеренная вера. Это всего лишь мы должны поделиться своей удачей. Причина, по которой большинство моих друзей неверующие, не столько в том, что они участвовали в таких дискуссиях, как мы с вами, сколько в том, что они стали индифферентными из-за обязательной религии в школе. Докинс. Им это стало скучно. Хитчинс. Им это надоело. Время от времени они брали оттуда то, что им нужно, Если вам нужно венчаться, вы знаете, куда пойти. Некоторые из них, конечно, верующие, а некоторые любят церковную музыку, но в целом британцы к религии доброжелательно индифферентны. Докинс. И факт существования официальной церкви усиливает этот эффект. Церкви нельзя освобождать от налогов так, как это делается сейчас во всяком случае, автоматически. Хитчинс, конечно, нельзя. Если церковь требует уделять равное время креационистским или псевдокреационистским фантазиям, любая церковь, которая учит этому в своих школах и получает федеральные деньги благодаря инициативе, основанной на вере, должна по закону также учить дарвинизму, и альтернативным учением, чтобы научить дискуссии. Не думай, что они этого хотят». Докинс. «Нет». Хитчинс. «Скажите им, что если они хотят равного времени, мы с радостью согласимся. Вот почему они всегда были против сравнительного религиоведения». Докинс. Подозреваю, что сравнительное религиоведение было бы одним из лучших видов оружия. Хитчинс. Сейчас в Америке местами оно стало настолько бессодержательно, что многие дети воспитываются, так как родители этим не занимаются, предоставляют это школам, а школы боятся, без всякого знания о какой бы то ни было религии. Я бы хотел, чтобы дети знали, что такое религия, потому что иначе их умами завладеют какие-нибудь гуру или секты или фундаменталисты. Докинс. Они беззащитны. А еще я хотел бы познакомить их с Библией по литературным причинам. Хитчинс. Именно. Я рад был узнать, что нам обоим случалось писать у Библии короля Якова. Авторизованная версия, как она называлась в моем детстве. Огромное количество английской литературы было бы непонятно, если бы люди ее не знали. Докинс. Совершенно верно. Вы читали кое-какие современные переводы? Во всем бессмысленность учитель говорит — все есть потеря времени. Хитчинс. «Не может быть». Докинс. «Честное слово». Во всем бессмысленность учитель говорит — все есть потеря времени. Хитчинс. «Это из плача иеремии». Докинс. «Нет, это эклезиаст. Суета-сует». Хитчинс. Суета-сует, господи! Это наименее религиозная книга из всей Библии. Орвел хотел, чтобы ее читали на его похоронах. Докинс. Держу пари, хотел. Иногда мне кажется, что поэтичность обусловлена интригующей невнятицей неточного перевода. Когда замолкнет звук жарного и отяжелеет кузнечик, что, черт возьми, это значит? Хитчинс, вторая великая нерелигиозная книга, книга Иова, как мне всегда казалось. Человек рождается на страдании, как искры, чтобы устремляться вверх. Попробуйте без этого обойтись. Нет, я рад, что здесь мы на одной стороне. Мне говорят, что декламация Корана может оказывать такое же воздействие, если понимать язык оригинала. Жаль, что я его не понимаю. В католической литургии есть кое-что привлекательное. Докинс. Я недостаточно знаю латынь, чтобы судить об этом. Хитчинс. Иногда просто надоедает и вызывает раздражение. Докинс. Да, смеется. Вы можете что-нибудь сказать по поводу Рождества? Хитчинс, да, это безусловно изначально был праздник зимнего солнцестояния. Господствующая религия присвоила его, и это произошло бы и без помощи Дикинса и прочих. Докинс, елку вел принц Альберт. Пастухи и волхвы выдумка. Хитчинс, Кверини не был легатом Сирии и все такое. Рождество все больше секуляризируется. Это с праздниками мне тоже не особенно нравится. Докинс. Ужас, правда? С праздничным сезоном. Фитчинс. Лучше уж наши материалы о космосе. Когда на следующий день после этого интервью я вручал Кристоферу премию, многочисленная публика дважды аплодировала стоя. В первый раз, когда он вошел в зал, и снова в конце его глубоко трогательной речи. Моя собственная наградная речь заканчивалась посвящением, в котором я сказал, что он каждый день опровергает ложь, будто в окопах атеистов не бывает. Хич в окопе, и он держится с храбростью, честностью и достоинством, которыми мог бы и должен был бы гордиться любой из нас.